Глава 22. Мои наручные часы показывали чуть больше четырех часов. Сама мысль о возвращении домой была пыткой. Я вспомнил о валяющемся на полу матрасе, о кровати, которую надо будет застелить. Да и Берта, можете быть уверены, позвонит самое позднее в восемь утра, плюс уборка в доме. Не удастся поспать и нескольких часов. Я вспомнил, что меня ждет Филлис. Должна ждать. Но я вызвал такси и поехал в турецкие бани, намереваясь раздеться, закутаться в горячую простыню и похромать в парную. расслабиться в горячем воздухе почувствовать как мышцы впитают теплоту и боль отпускает это же небесное блаженство банщик положивший на мою макушку холодной мокрое полотенце вошел со стаканом воды и сообщил там снаружи стоит коп и хочет вас видеть сказал его зовут сэлэрс скажите чтоб зашел сюда он не может войти он одет из него за пять минут вытечет ведро пота — Скажите ему, что я выйти не могу, простужусь. Банщик вышел. Примерно через пять минут вошел Фрэнк Северс. Он был похож на опасного сумасшедшего. — Слушай, пол-литровочка, начал он. — Когда ты, черт побери, думаешь подняться? Он снял мундир и галстук, бросил их на кресло. — Я никогда не поднимусь, — ответил я. — Стараюсь выгнать боль из своих мышц и не собираюсь выходить на холл, чтобы разговаривать с вами. Так что вы хотели узнать? — Слушай, пол-литровочка, сказал Северс. «Ты должен скачать молниеносно. Я, черт побери, не знаю, когда ты это сделаешь, и меня это не интересует. Мы крепко засели. Мы открыли этот самый сейф, мы получили показания Фергюсона и Джимми Ленокса. Мортимер джеспер крупнейший в стране торговец краденым, имевший дело с отборными клиентами, бравший только вещи, о которых заранее договаривался с покупателями, и оперировавшие прямо под нашим носом. А мы даже не подозревали, что делается. Я тебе много чего обещал». Уверен, ты раньше нас сумеешь поставить точку в деле об убийстве. Но это входит в мои обязанности, и я не могу позволить себе быть в доле. Я хочу узнать все, что тебе известно, а потом действую как знаешь. Я сказал, вы слишком самоуверены и упрямы, чтобы рассуждать об убийстве. Нет, я не таков, — согласился он. Но я убежден в одном. Единственное место, откуда могла быть выпущена «Стрела», — это студия «Филлис крокет Единственное время, когда она могла быть выпущена, — это когда «Филлис крокет и Сильвия Хедли находились там. А Сильвия видела конец духового ружья, и то, как Филлис Крокет прицелилась из ванной комнаты. На основании свидетельских показаний такого рода можно добиться обвинения в убийстве первой степени. — Вы уверены, что сможете этого добиться? — спросил я. Север сильно вспотел, он вытащил носовой платок из заднего кармана и вытер лоб. — Черт побери! — воскликнул он. — Не спорь со мной. Скажи, что ты знаешь, и дай мне уйти к чертям отсюда. Ваши предпосылки и ваш взгляд на происшествие односторонние. — произнес я. — Что ты имеешь в виду? — Вы сказали, что единственное место, откуда могла быть выпущена стрела, — это студия филис Крокет». — Ну, разве это не так? — Стрела не могла быть выпущена из студии. — Ты чокнулся, Дональд, — рассердился Селарс. — Вы притащили это чертово духовое ружье в тамбур и проверили. Нет ни одного проклятого места, где можно было бы поместиться, даже высунувшись, насколько можно, из окна так, чтобы выстрелить из этого духового ружья стрелой. Я согласен с тобой, стрела могла быть выпущена кем-то, стоящим возле окна в тамбуре, но этим ружьем трудно манипулировать, оно длиной полтора метра и диаметром десять сантиметров. — Что можно сказать о следах выстрела? — спросил я. — Каких следах выстрела? — спросил Северс. — Этот термин, бытующий в отделе баллистической экспертизы, — объяснил я. — Вы же знаете, как идентифицируют оружие. Сравнивают нарезку и царапины на выпущенные из пистолета пуля с полем нареза в канале его ствола и... — Ты совсем спятил, — перебил Северс, — в духовом ружье никакого поля нареза нет. — Дослушайте до конца хоть раз, Фрэнк Северс, — попросил я. — Вы действительно считаете, что на стреле, выпущенной из духового ружья, не найти никаких отметин? — Конечно, нет. — Тогда, — продолжил я, — от какого черта вам известно, что стрелы были выпущены именно из крокетовского духового ружья? Северс посмотрел меня, хотел что-то сказать, передумал, схватил свой носовой платок. Вытирал лоб, обернул носовой платок вокруг воротника рубашки, снова посмотрел на меня и произнес. — Сукин сын! — Откуда вам известно, что она вылетела из этого самого духового ружья? — повторил я свой вопрос. — Мы этого не знаем, — вымыл Селлерс. — Хорошо, — сказал я. — Это открывает интересные возможности. Но, Дональд, согласно простому здравому смыслу, получается, что стрелы были выпущены из этого духового ружья. — Что значит «согласно здравому смыслу»? Ну, духовое ружье не предмет массового изготовления, каждая из них уникальна. Стрелы изготовлены так, чтобы походили именно к данному ружью. Таковы стрелы, которые вместе с ружьем Крокет привез в Борнео. Их видели в его коллекции. Вряд ли можно спутать эти стрелы с другими. Таким образом, вы уверены, что они непременно должны быть выпущены из этого духового ружья? Конечно. Почему? Потому что они изготовлены именно к этому духовому ружью. Тогда, рассуждал я, Если стрелы изготовлены специально к духовому ружью, значит, это духовое ружье можно изготовить специально для стрел. Селерс, вытяр руки носовым платком, провел по лбу, вытер шею и сказал, — Черт побери, я готов выскочить отсюда. — Что вас удерживает? — поинтересовался я. — Ты? Это каким же образом? Не говоришь мне всего, что знаешь. Я просто задал несколько вопросов относительно духового ружья. — Ладно, — сдался он, — пойдем дальше, задавай мне еще вопросы, но я уверен. Эти стрелы были выпущены из этого духового ружья. Все твои разглагольствования — ерунда. — Вы уверены? — Конечно уверен. — Та стрела, — сказал я, — вошла в дерево довольно глубоко. — Это верно, довольно глубоко. — Вы думаете, миссис крокет выдула ее через световой колодец в окно студии? — Должна была выдуть. Это единственное место, откуда могла прилететь стрела. Угол, под которым она воткнулась, указывает прямо на окно ванной комнаты. — Ну, — возразил я, — следует рассмотреть и другую возможность. Вы не пытались выдуть из этого духового ружья одну из стрел, чтобы посмотреть, как глубоко она может вонзиться в дерево? — какой стати я стал бы это делать? Это могло бы быть надежной проверкой. Стрела воткнулась в дерево, этого-то оспорить не можешь, пол-литровочка. — Я не пытаюсь это оспорить, — возразил я. Я только говорю, что не думаю, будто Филлис Крокет в состоянии выдухом легких послать эту стрелу на такое расстояние, и вонзить ее в древесину так глубоко. Я не думаю, что и вам удалось бы это сделать, даже с расстояния метра или метр двадцать. — Почему ты клонишь? — спросил он, все больше раздражаясь. — Я клоню к тому, что вы пошли по самому легкому очевидному пути. Вы видели духовое ружье, которое сделано, чтобы стрелять стрелами. Видели стрелу, которая сделана, чтобы ей выстрелили из духового ружья, и пришли к очевидному выводу, что эта стрела вылетела из этого ружья. Я не думаю, что она вообще вылетела из какого-нибудь ружья. — Так откуда же, по твоему мнению, она прилетела? Скажи-ка, если ты такой умный, — спросил Селлес, вытирая пот с лица и шеи. — И хватит водить меня за нос. Больше всего на свете мне хочется уйти отсюда к чертовой матери. — Можете убираться к чертовой матери, как только вам захочется, — разрешил я. А моя гипотеза состоит в том, что некто изготовил краткоствольное духовое ружье, приводимое в действие сжатым воздухом. и этот некто стоял в тамбуре совсем рядом с Дином Крокетом и выстрелил стрелой ему в грудь. Затем, после того, как Дин Крокет упал, этот некто вставил ружье вторую стрелу и разрядил его так, чтобы она вошла в дерево под таким углом, словно была выпущена из окна ванной комнаты. Но я думаю, что этот некто допустил роковую ошибку в превосходно задуманном преступлении, не приняв во внимание тот факт, что сжатый воздух в его ружье... Создает гораздо большую выталкивающую силу, чем может создать пара человеческих легких. Я оценил ситуацию, когда понял, что стрела в древесине была выпущена второй, а не первой. «Вы можете прийти к такому же выводу», — пояснил я. «Поставьте себя на место Дина Крокета. Если он стоял тут, у окна, и кто-либо пустил в него стрелу и промахнулся, стрела вонзилась в дерево, Он вряд ли повернулся бы лицом к окну, положив руки на подоконник и поставив себя в положение превосходной мишени для второго выстрела. Этот тип объездил все джунгли и не вчера родился. Когда я увидел, что стрела до оперения вошла в твердую древесину, я чертовски хорошо понял, что она не могла быть выпущена из обычного духового ружья. Я откинулся назад и закрыл глаза. Северс подошел к двери и промочал, обращаясь к банщику. его голосе звучал неподдельная мука. «Эй, ради бога, принесите мне полотенце!» Широко раздвинув ноги, он глядел на меня сверху вниз, вытирая полотенцем вспотевшее лицо, шею и руки. Затем вдруг скомкал полотенце и швырнул за всей силы на пол. Надел мундир, повернулся и молча вышел к выходу. Возле самой двери он повернулся на каблуках и спросил. «Хорошо. Кто сделал это? Обратите внимание на того, кто последний видел Крокета живым». — сказал я и опять закрыл глаза. Северс постоял минуту, потом я услышал, как он выходит за дверь. Затем он вернулся и сказал. — Если бы здесь не было жарко настолько, что трудно пальцем пошевелить, я бы пнул тебя прямо в твою задницу. Благодарю за информацию. Глава двадцать Я вошел в контору агентства около половины одиннадцатого. Выглядел я немного лучше, но мое лицо украшал хороший синяк под правым глазом. Кроме того, я не мог глубоко вздохнуть без боли и на ходу берег одну сторону. Элси Брандт выбежала ко мне. — Берта желает увидеть тебя, как только появишься, — выдохнула она. — Чуть на уши не встала, пытаясь тебя разыскать. — Скажи что я пришел, — распорядился я. Я осторожно опустился во вращающееся кресло, и прежде чем устроился поудобнее, тяжело ступая, примчалась Берта. «Крэнкселлер в своем кабинете», — сообщила она. «Ты можешь прийти?» «Скажи ему, чтобы он пришел сюда». «Ему это не понравится». «Скажи ему, чтоб пришел сюда». Берта взвелась. «Мы не можем себе позволить так вести себя с копами. Мы должны сохранять с ними хорошие отношения. Я поудобнее устроил свое больное тело во вращающемся кресле и закрыл глаза. «Правильно», — сказал я. «Если он захочет меня видеть, он придет сюда. Если не захочет, это не имеет значения». — Скажи ему, что я расскажу все, что знаю. Берта, крупно шагая, выскочила из кабинета. Примерно через десять секунд она вернулась с Фрэнком Северсом. — Как ты себя чувствуешь, полулитровочка? — спросил Северс. Голос был дружелюбным, почтительным. — Неважно. — Тебя и вправду здорово побили. Не стоит говорить об этом. Северс выглядел слегка смущенным. — дональд сказал он, — нынешним утром я раскрыл это убийство. — Крокета? — Крокета. — Крокета. — И кто же сделал это? — Волния, — ответил Селас. Он был чертовски ловок. Подготовил все так, чтобы иметь возможность приносить свое духовое ружье, и никто этого не замечал. Он осторожно удалил сердцевину в древке клубного знамени, затем украл стрелы. Намеревался подложить духовое ружье в студию миссис Крокет, но та опередила его, избавив от части хлопот. Я слегка изменил положение, пытаясь уменьшить боль в боку. — Он сам изготовил маленькое духовое ружье? — спросил я. «Этого я не знаю», — ответил Северс. «Труба не длиннее двадцати пяти сантиметров». Он привентил к ее концу баллончик со сжатым воздухом, точнее, со сжатым углекислым газом, и разработал спусковое устройство, посылающее стрелы так быстро и так сильно, что они летели как пули. м Он управлял делами Крокета и уплатой налогов, и мало-помалу облегчил Крокета примерно на шестьдесят тысяч баксов. Крокет начал что-то подозревать. и намеревался в ближайшее время провести ревизию. По крайней мере, он не так думал. Я сказал, это еще ничего. Я побаивался, не положил ли он глаз на Филлис, и не потому ли хотел устранить Крокета. Ну, здесь все одно к одному, сказал Северс. Раз мы пошли по правильному пути, до конца дошли без труда. Мы обыскали его комнату. в дурак даже не избавился от духового ружья, который изготовил. Я зевнул. Зачем мы пришли сюда, Фрэнк? — Хотел поговорить с тобой, прежде чем все это попадет в газеты, — признался Северс смущенно. — Зачем? — Ну, — замялся он, — они, вероятно, будут брать у нас интервью, и хотелось бы знать, что ты собираешься рассказать газетчикам. — Я? — произнес я удивленно, подняв брови. — на черт побери, я не собираюсь рассказывать ничего особенного. Только то, что прошлой ночью мне посчастливилась работа с сержантом Северсом из отдела по расследованию убийств, когда он раскрывал кражу нефритовых бут из квартиры Крокета. что после того, как он раскрыл эту кражу, Северс пошел дальше и закончил расследование убийства Крокета. — А о нашем совещании в турецкой бане? — спросил Северс. — Какая еще турецкая баня? — спросил я. Через мгновение Северс оказался около меня, схватил мою руку и начал ее трясти. — Ты благородный маленький шельмец, — сказал он, — и чертовски хороший друг. Я готов тебя расцеловать, хотя хорошо знаю, какую кашу ты заварил с этими двумя идолами. И я, слава богу, не так умен. — Мне не понять, что это было. Тогда зачем пытаться? Селерс опять потряс ему руку, затем вдруг схватил и поцелал Берту. — Вот такие частные детективы нужны городу, — сказал он и вышел. Берта Кул застыла, как вкопанная, бурая меня своими жадными маленькими глазками. — В чем дело? — спросил я. Я подумал, она хочет узнать о гонораре за дело Крокета и как я договорился с Филлис. Но вместо этого Берта зашлепала губами. — Сукин сын меня поцеловал. Проникновенно вымовила она. — Все-таки женщины непредсказуемы.